Глава двадцать девятая. Микитка сразу не ответил на мой вопрос. Вид у него стал очень растерянный и испуганный. Потом он все же решился заговорить и повторил. «Разваленная пекарня в центре. В девять вечера. Так мне было велено тебе передать. Пока Микитка молчал, я понял, что вот он, посланница Щеглова. Никита, Никита. Хороший наивный паренек. Ведомый малоопытный мальчишка, который так легко попал под чужое нехорошее влияние». «Зачем это все тебе?» — спросил я. Ничего не сказав, он отвел в бок глаза, замялся. «Мне не велено было с тобой ни о чем разговаривать, Игорь». Понимал я, какая теперь Микитку ждала судьба. Сейчас, в этот самый момент, Караев глядел за мной откуда-то из тени. Видел я, как его неприметная машина прокатилась по улице и стала в темноте, загороженная от фонарного света раскидистыми ореховыми деревьями. «Еще до ночи будет Микитка сидеть в наручниках в местном отделении милиции». «Да». «Ну, конечно, Микитка, я вздохнул. Тебе не велели. Но вот что я тебе хочу сказать». «Что? Ты ж с матерью живешь. Один у нее». «Ну да». на глаза удивленно расширились. «А что такое?» «Сделай чистосердечное». Тогда, может, отделаешься условным сроком, не заберут тебя в тюрьму, и сможешь дальше за мамой смотреть. Тут же в глазах парня разгорелся страх. Он стал озираться, отступил на шаг. — О чем это ты, Игорь? — спросил он громким шепотом. — Эх, зачем же ты во все это дело полез? Зачем связался со Щегловым? Вот теперь все, кто в гараже и дальше в колхозе с ним повязаны, станут расплачиваться, и ты и станешь. Я замолчал. Как-то досадливо мне стало за Никиту, и я поджал от этого губы. «Ну ладно уже, бывай, Никита. Может, когда свидимся». Бросив на парня последний взгляд, я зашагал к Белке. «Стой, Игорь!» — вдруг окликнул меня Микитка. И я обернулся. «М?» — Никита помелся, потоптался с ноги на ногу, решился подойти и заговорить полушепотом. «Вот в гараже с Щегловым немало людей работают. Придется всех шоферов перетряхивать». «Возят они для нашего зампреда незаконные грузы туда-сюда. Сейчас, конечно, когда армавирское дело началось, притихло все. А так тут много кто с ним». «Завгар?» — спросил я, нахмурившись. Микитка отрицательно покачал головой. «Он непричастный. Лидия Петровна, диспетчер наш. Щеглов через нее. Он замолчал, будто бы не решившись говорить дальше». «Как же тебя сюда принесло...» «Как ты во все это грязное дело попал?» Микитка, стыдливо упер взгляд в землю, опустил узковатые плечи. «Пашка серый меня сюда заволок. Пообещал, что я так в люди выбьюсь». «Все он тебе это наврал. Так ты только свою койку на нары променяешь, до Щегловский карман набьешь». «Не виноватый я», — вдруг глянул на меня Микитка блестящими глазами. «Я же никому ничего плохого не хотел. Я же никого не грабил, никого не убивал». Знаю себе, возил туда-сюда стройматериалы. Ну, пусть не по колхозным путевкам, а по зампредовским поручениям. Но для меня оно все едино было, а мне надо... У меня мать больная, инвалидом осталась после войны. Все здоровье оставил за станком на заводе, а хатка у нас старая, ветхая. Летом там сквозняки или духота, зимой сырость. Очень это худо для маминого здоровья. А Щеглов мне обещал стройматериалы, кирпич, цемент, шифер. Так просто, все это не достать, а у меня бы было. «Я мечтаю уже давно хату обложить, чтоб как у нормальных людей стало, чтоб мамина здоровье поправилась». Микитка оправдывался тихо и торопливо, хотел будто стать в моих глазах невиновным, а может сам себя убедить, что делал правильные, в общем-то, вещи. «Понимаю я тебя, Микитка», — остановил я его речь, хотя он все еще продолжал растерянно что-то бормотать. Да только те стройматериалы материалы ты выходят у простого народа воровал. Воровал у тех, кто их делал для таких же простых людей. Пусть это по незнанию, но незнание это от ответственности не освобождает. «Мамка... мамка ж без меня никак не смогет!» С мольбою посмотрел на меня Микитка. «Я тебе уже сказал, что тебе делать надо, бывай, Никита». Микитка шел домой по Ленина. Жил он не так далеко от гаража и уже давно привык ходить туда и обратно пешком, вот только сегодня в дороге его сопровождал настоящий страх. Привычным делом он топал по обочине, и каждая машина, что гнала сзади или шла ему навстречу, заставляла нутро Микитки вздрагивать. Микитку мучили слова, сказанные землицыным. «Значит, сегодня что-то будет?» Микитка слишком боялся приближаться к таким серьезным делам и не решился доложить Щеглову, что Игорь что-то знает. Не решился он и бежать от милицейского преследования. Разве можно просто так взять и бросить маму, как это сделал Пашка Серый? Оставалось ему только вздрагивать каждой машине и ждать, что вот-вот за ним приедут. А приедут ли, Микитка не знал. В глубине его души теплилась надежда, что землицам над ним пошутил, что все это его жестокий юмор хотя жестокости Никита с Заземлицыным никогда не замечал. Было в душе другое чувство — жажда. Страшная жажда к тому, чтобы все уже наконец закончилось, чтобы душевные переживания, к которым Микитка был совершенно непривычный, вмиг прекратились грубой милицейской рукой. «Пусть уже просто схватить, и вся недолга», — проговорил он тихо себе под нос, — «нету мочи терпеть». Улица Ленина горела теплым светом уличных фонарей. Угнездившись на столбах электропередач, направили они свои яркие лица вниз к остывшему от августовского солнца асфальту. На следующем перекрестке Микитке нужно было направо. Он уже видел, как Остов старого, светящегося в темноте, побелка электростолба торчала у дороги, отмечая нужный поворот. Сзади зашуршали шины автомобиля. Микитка почему-то обернулся, зажмурился. В глаза бил свет фар. Когда свет отхлынул, и Никита проморгался, то увидел, что машина это стареньким «Жигуленком». Автомобиль остановился рядом с Никитой, и у того аж сердце ёкнуло. «Ну вот и все, подумал Никита. «Хотя, наверное, так даже и лучшей будет». Когда задние двери «Жигулей» открылись, и наружу полезли люди в милицейской форме, салон машины осветился плафонным светом, Микитка увидел грубое какое-то бандитское лицо водителя. Маленькие глаза его ничего не выражали. Двое милиционеров встали перед Никитой, он застыл перед ними, как овечка перед волками. «Он — Он? — спросил один из милиционеров. — Райб сказал он, — ответил второй. Оба не отрывали от Никитки сурового глаз. — Пройдемте с нами, товарищ. Когда Никиту погружали в «Жигули», он почувствовал странное облегчение. О том, чтобы сопротивляться, Никитка даже и не думал. В старой пекарне я приехал примерно без 10 минут 9. оказался в месте, в котором не так давно по научению серого мне пытались пробить голову, вернуться сюда было неприятно. Приземистое здание пекарни смотрело на меня пустыми черными окнами. Многие из них были заколочены от местных ребятишек, которые совершенно точно любили сюда наведываться. Царила тут настоящая темнота, только редкие дворовые фонарики тускловато блестели тут и там в станичных дворах. Узкие улочки темнели и выглядели как-то зловеще опасно. Будто бы где-то тут притаился неведомый враг. Да только врага я не видел. Пару минут я посидел в машине, выключив фары, чтобы глаза привыкли к темноте. Потом стал всматриваться во тьму двора пекарни, чтобы увидеть там признаки чего-нибудь присутствия. Ни машин, ни людей заметить мне так и не удалось. Дурное предчувствие поселилось у меня в душе, даже от того, что поблизости притаилась милиция и караев с группой КГБ. Никак не становилось легче. Переборов этот древний животный страх, я вышел из машины, сохраняя уверенный вид, пошел к пекарне. Тихо было, как после контузии. Не лаял ни один пес, не стрекотали сверчки, даже чердачные сычи прекратили свой тоненький свист. Подойдя к полуразрушенному кирпичному забору пекарни, я заглянул во двор. Сбоку, прямо под забором, неприметно стояла чужая машина. Москвич скрыли в темноте так, чтобы он не бросался в глаза и в то же время мог быстро унести его владельцев с пекарни. Стоял он носом к расхлябанным, раскрытым настежь воротам. Я прислушался, сквозь звенящую тишину уловил приглушенные мужские голоса, Под козырьком, что раскрылся над входом пекарни, колыхнулась тьма, там кто-то был. Внезапно дверь пекарни открылась, внутри горел тусклый желтый свет. Он ясно выделил два силуэта. Мужчины дежурили у входа, дожидались меня. Потом один из них направился в мою сторону. «Здорово!» — гаркнул толстый мужик из автолавки. «Явился великий комбинатор!» «Где Щеглов?» — спросил я тут же. Жирный сузил глаза, кивнул назад к входу. — Ждет внутри. Было это похоже на западню, на настоящую ловушку, в которую мне придется идти живым, добровольно, ну и надеяться только на Караева с его группой. Да делать было нечего. Включать заднюю я не привык. Молча я пошел вперед. Толстый зашагал рядом, но я заметил, как он медленно отстает, заходит за спину и остановился. — Чего стал? — сказал он тихо на зло. «Не терплю за спиной такие протокольные хари. Рядом шагай». Это что?» «А то останется ваш щеглов без денег». Толстый засопел, но поравнялся со мной. Мы направились к входу в пекарню. У него ждал Майка. Он зашел следом за нами. Внутри пекарни царила разруха. Деревянные дощатые полы серели от толстого слоя пыли, скрипели под ногами. Беленые стены потускнели, на потолке пошли желтоватые разводы от воды, воняло затхлости и спертым воздухом. Мы зашли в широкий холл. Первым свой испуганный взгляд бросил на меня титок. Он стоял у стены, затравленно опустив плечи. Присматривал за ним шкет, да еще какой-то мужичок постарше. Был тут щеглов, вот только выглядел он совсем неуверенно. Сидя на старом пыльном стуле, он сложил руки на коленки, поднял опущенные до этого глаза на меня. Хозяином положения тут явно был совершенно другой человек — высокий, крупнотелый мужчина с короткими темными волосами и большим злым лицом. Когда и он устремил свой взгляд на меня, я смог рассмотреть оспинки, что усеивали его лоб и щеки, делая лицо еще и неприятным на вид. Выходит, это так называемая «крыша щеглова». Ну, клубок раскрутился. Это ты у нас, значит, великий комбинатор, сказал он хрипловатым, низким голосом. Я не ответил, оценивая, сколько вокруг еще людей. Молчишь, Рибой хмыкнул. Нехорошо, Игорь, серьезных людей от важных дел отрывать. Если бы не ты и твои сегодняшние выкрутасы, я бы сейчас за коньячком на малине отдыхал, с молоденькой кралей обжимался. И тут пришлось ехать в вашу дыру решать вопрос. Договорив Рибой глянул на Щеглова, тот испуганно с сутули в плечи, сделал вид, что не замечает чужого взгляда. Деньги где? рявкнул друг Рибой на мое молчание. Ты, видать, еще не допер, что в той русалке не только деньги этого фраерка были, но и других уважаемых людей. Принес? Не принес, ответил я холодным ровным тоном. Опа! — развел рябой руки. — Смело. Ну, лады. — А принесешь, значит, когда я тебе отсчитаю долю, так? — Так, — сказал я, выдержав злой взгляд убийцы, которым смотрел мне в глаза этот человек. — Вот как. Значит, ты, — вальяжно зашагал ко мне рябой, — решил, что можешь у уважаемых людей их деньги заработанные. Он расслабленно по-воровски потряс пальцами. «Заработанные вот этими самыми руками взять да брать? «Можешь говорить, что хочешь», — сказал я так, чтобы голос не дрожал. «Но факт остается фактом. Деньги у меня лежат, а у вас их нет. Убьете, не узнаете, где они. Станете пытать, не скажу, не выбьете. А похитите меня, завтра деньги окажутся в милиции». «Ты мне пойду, этого не толкай!» — крикнул Рибой: «Не гони свой тухлый базар!» «Чё, вздумал чужой за так забрать? Лохов нашел. Давай, Лёня, заворачивай этого!» Немедленно ко мне сзади подскочил толстый ударил под колено. Ногу прострелило болью, и я рухнул на пол. Меня тут же схватили за плечи и волосы, и я почувствовал холодный металл на горле. «Ну все, мужик», — приблизился ребой. «Или сейчас говоришь, где деньги, или Лёня с тебя всю кровь выпустит».